Глава 22 Полина. Мой мир замерзает быстро. Прямо скажем, махом. Раз и душа в анабиозе. И только нервный смешок издаю перед тем, как развернуться и вылететь из vip зоны Видимо, этого смешка хватает. Полина! Голос Кости за спиной. Надо же, какая честь. Отвлекся ради меня. Он догоняет меня в первом зале, почти у дверей ресторана. Чёртов гардероб, вечно от него одни задержки. Хватает за плечо. В русском стиле борьбы есть такой принцип. Если тебя тянут куда-то, не сопротивляйся, не трать силу. Подайся в ту же сторону и добавь от себя удар. И я подалась и добавила. Пощечина выходит оглушительная, в руку мне аж отдало. И голова у Анисимова сильно дёрнулась из-за удара, как символично, что отвесила эту пощечину я именно той рукой, на которой его обручальное кольцо. И если бы существовала карма, я бы, наверное, этим кольцом сломала бы Костя челюсть. Он выскочил вслед за мной, как был полуголый. Спасибо, хоть брюки успел застегнуть. Ох, нет, надо было ему коленом, а не ладонью. С днём рождения, котик. Губы кривятся от презрения и боли. Зря отвлёкся от распаковки подарка. Не дай даме остыть. Ты неправильно поняла, хрипло выдыхает Костя. Погонь в том, что я по глазам вижу, он даже не пьяный. Максимум выпил пару бокалов, но слова связывать в состоянии. Нет, я бы в любом случае это дерьмо бы не простила. Но он это... натрезво. В твердом уме и ясной памяти он предал меня сознательно. А сейчас пытается на чистом глазу представить, что оно было не так, как мне показалось. В первый раз ли оно происходит вообще? Сколько раз Кольцова во мне ворчало что я, мол, своего мужчинку вниманием. Уж не утешала ли? Не отрабатывала ли подружески за меня? Тьфу, мерзость какая. Так и хочется сплюнуть. Увы, мысли не сплевываются. Ключи. Дыхание рваное. На длинные слова меня попросту не хватает. Поль, давай не будем. Ключи. Яростно рычу я так, что оборачиваются официантки, убирающие из праздничного стола. Поражаюсь терпению этих людей. Кажется, у них по ресторану можно и голышом пробежать. Всем пофиг будет. Костя вздрагивает, торопливо вытягивает из кармана ключи от моей квартиры. «Давай поговорим завтра. Поль, когда ты отойдёшь Умоляюще начинает он. Но я не хочу слушать этот бред. Кольцо сдергиваю с пальца резким движением, впечатываю в его ладонь и выскакиваю из ресторана. Улица. Шумная, яркая, вечерняя московская улица. И я шагаю по ней, пытаясь увидеть яркие краски сквозь серую пелену, заволакивающую мои глаза. Пытаюсь услышать шум сквозь неутихающий гул в моих ушах. Наверное, Костю можно понять. Наверное. Я знаю, в чем он может меня упрекнуть. До буквы знаю. Редкий секс, затянутое сближение. Даже к оформлению наших отношений, как законных, я без энтузиазма отнеслась. Но ведь он знал, что у меня огромное количество проблем с доверием после развода. Знал и продолжал быть со мной. Зачем-то. Боже, скажи, зачем мне больно, а? Вот почему просто нельзя взять и выдернуть это все из души, чтобы я не чувствовала всего этого душераздирания? Я даже не сразу поняла, что несу пальто в руках, так и не надев его. А конец марта не располагает к такой небрежности. Надеваю пальто, но теплее мне не становится. Холод идет изнутри. Такси вызываю через приложение. Не хочу сейчас говорить ни единого слова. Горло будто забито ледяными шипами. Скажи слово, и захлебнешься кровью. Сижу, жду, растираю холодеющие пальцы. Смотрю вперед, пытаюсь разглядеть смысл своей жизни в пустом мартовском воздухе. Что-то у меня с тем смыслом жизни опять перебои в поставках. Я ведь верила в эти отношения. Да, без гормональных бурь очень спокойные и ровные. Но именно в них я видела свое будущее. Сколько я знаю пар друзей, сколько я им завидовала, не описать даже. Ну, после развода, конечно, когда мне искренне казалось, что без чувств лучше, чем с ними. Чувства, я, я помню те чувства, сильные, крышесносные. Боже, да у меня до сих пор слишком много екает в сторону Варламова, чтобы я ему доверяла. Я бежала от этого, я хотела умеренное, спокойное, и вот оно, да хотелось. И почему, как я не пыталась создать семью, все выходит через пятую точку? «Девушка! Девушка, это вы такси заказывали?» Орет кто-то над духом и я запоздало вздрагиваю, кошусь на дисплей телефона. Капец. Три минуты как подъехал, уже, кажется, избебикался весь, а я тут в прострации. Дорога вся смазывается в один серый монотонный миг. Таксисты чем-то рассказывает а я его не слышу. Я просто пытаюсь понять, зачем люди вообще разговаривают. Бессмысленное же занятие. Столько вранья происходит благодаря всей этой болтовне Я не умею плакать. На самом деле, иногда мне жаль, что это так. Я из тех женщин, которые не могут из себя выдавить ни слезинки. Даже когда очень хочется. Буду ходить с прямой спиной и неподвижным лицом. Но не всхлипну ни разу. А внутри буду очень хотеть, чтобы меня закопали заживо. Потому что даже это не так мучительно, как вся эта соковыжималка. Мой жених. Моя подруга, бывший жених и бывшая подруга, как в сериале, ей-богу, в моей жизни мало близких людей. Потеря сразу двоих из самого ближнего круга невосполнимая потеря. Как будто руку и ногу разом отрубили. И сразу вдруг стало много пустого места в душе. Чем заполнять? Кем? Как дальше жить без Эльки, с которой я не расставалась с детства? Куда идти без Кости? к надежности и обязательности которого я так привыкла. Когда ты чертова медийная личность, всегда ценишь тех людей, которые интересовались тобой до того, как твое имя начали по 3000 тысячи раз вбивать в поисковике. Кто у меня такой был? Костя, с которым я общалась еще юным, только пошедшим в печать автором. Элька, которая видела мои тексты, когда их было еще опасно людям показывать. И вот их нет. Предали. В своей квартире я долго сижу прямо на полу в прихожей и гляжу в темноту квартиры. Встаю, переодеваюсь, вешаю платье в шкаф, задумчиво скольжу пальцами по гладкой синей ткани. Какая символика. Нет, все-таки плохая была идея позволять Варламову и выбирать. И покупать мне это платье, предназначенное для праздника другого моего мужчины. Хотя... Хотя, может, и не так все плохо. Ловя себя на этой мысли, я издаю нервный смешок. Да уж, лучше так. Поняла, что нет, не стоит мне цепляться за Анисимом. Хорошо же двумя иудами в моей жизни меньше, так? Встаю, включаю свет, достаю из шкафа глубокую сумку. Все равно сейчас не усну. Руки просят чем-нибудь заняться, так хоть избавлюсь от вещей этого персонажа. На самом деле я лохушка. Почему мне для того, чтобы что-то понять, обязательно дать обухом по голове? Почему Варламов может понять, что ему нужно? может вышвырнуть Верочку с вещами из своей квартиры, вычистить страничку в Фейсбуке от фоток со своими бабами. Почему я на все доводы моей интуиции, на все противлением души так и не решилась выставить Анисимова сама? Можно ли сейчас назвать интуицией то, что два года я так упорно не могла впустить Анисимова в свою жизнь? Я ведь пыталась, правда. Сколько внутренней борьбы было проделано, но уступки у себя удалось выбить минимальные. Даже это решение о росписи, о том, что надо съехаться, далось мне с огромным трудом. Мне все сильнее начинало казаться, что я сбегу из ЗАГСа во время росписи. Казаться-то казалось, но я по-прежнему надеялась, что все обойдется, что это простая притирка. Она же у всех бывает, так ведь? Боялась быть одна? Да, я боялась, очень. Я помню несколько одиноких лет после развода. Первый, самый черный. И два других, которые я прожила только потому, что писала как заведенная. Просто потому, что вокруг меня были мои герои. Они говорили со мной, не давая окончательно уйти в депрессию. А потом появился Костя. И оказалось, что можно писать до трех часов ночи, а потом нырять под одеяло, в теплые руки, и засыпать усталой и спокойной. Я скучала по этому. У меня это было когда-то давно. Вечность назад, когда у нас с Димой все еще было хорошо. Я скучала по самой себе, по историям и чувствам, лиющимся из-под пальцев. По всему, отчего отказалась ради Димы когда-то. И по теплым мужским объятиям я тоже очень скучала. Хотя я ведь ощущала, что что-то не то. Мы с Костей будто играли в кубики, вместо того, чтобы строить что-то из настоящих кирпичей. Все было чинно, благородно, но так игрушечно, аж до тошноты. А ведь просто надо было принять, что Анисимов не мое. Ведь мне не нужен был мужик, способный изменить мне с моей лучшей подругой. О какой семье с таковым может идти речь? Да, холодно от этого, да, пусто быть одной, но лучше одной, чем вот так, с предательствами в результате. Его нет. На самом деле, я боюсь, что он заявится. Я до смерти не хочу скандалов и выяснений отношений. Нет, разумеется, я не боюсь передумать. Я слишком стара для того, чтобы передумывать в таких вопросах. Я быстрее позвоню и вызову Варламова. Уж он-то точно не упустит возможности вышибить Анисимова из моей квартиры. Но все-таки Кости нет. Может, он проникся моей эмоциональностью и понял, что у нас все? Может, решил, что утро вечера мудренее и надеется, что утром я напугаюсь одиночества и передумаю? Угу, сейчас. Наверное, лучше складывать вещи кое-как. Чего церемонится да? А я все равно практично складываю рубашки как надо, чтобы не мять особо. Вещей на самом деле не так уж и мало. Костя как спрут, будто специально натаскивал в мою квартиру вещь за вещью, будто занимая мою территорию. А я не хочу ничего его в своей квартире. Даже зубной нити, даже салфетки для протирки очков. И все-таки сумки хватает. Хорошо. И как кстати он оставил у меня ключи от своей машины. Сумка тяжелая, я даже самоубийство наносую с ней в лифт, когда я заканчиваю сбору. Уже четвертый час ночи, естественно, людей, шастающих в это время на улицу, очень мало. Я такая одна, прямо скажем. Слава богу, лифт не застревает. Честно говоря, после того случая в школе искусств бояться я стала сильнее. И сегодня тут точно не будет Кашпировского-Варламова, который мне покажет трюк с проникновением в кабину застрявшего лифта. Реально, даже со второго этажа мне спустить это сложно. Анисимовский, серый, вольва Противно пищит, когда я отключаю сигнализацию. Хотя мне сейчас все противно. И этот серый цвет, и марка машины, и даже сочетание цифр на номере. Нажимаю на замок на багажнике, открываю его, чтобы швырнуть в него сумку. И замираю, глядя на одну только вещь, лежащую на дне багажника. Желтый конверт. Плотно набитый конверт формата А4. Опускаю сумку с вещами Анисимова на асфальт, Достаю из кармана куртки телефон. Три кутка. Ровно столько потребовалось Диме, чтобы ответить. «Милая?» — сонно покашливает он в трубку. «Доброе утро, конечно. Рад тебя слышать, но ты в курсе, сколько сейчас времени?» «Четыре часа утра. Без четверти. Но это неважно». «Как быстро ты ко мне приедешь, если я скажу, что держу в своих руках сценарий феи крестной?» Медленно произношу я. «Пломба не сорвана, кстати». Судя по грохоту с той стороны трубки, Дима от этой новости аж с кроватью.